Исходя из опыта прошлого года, мы считали, что батальон Болидского добился большого успеха, но Кравченко, применив своеобразную тактику, сделал такой скачок вперед, что Болидский остался далеко позади. Дело не только в том, что Кравченко и комиссар отряда Накс сумели увлечь и обучить молодых крестьянских парней за какой-нибудь месяц, доказав тем самым, что не боги горшки обжигают. Нет. Кравченко показал своим опытом, что нет нужды в нападении на поезда, нет нужды в ежедневных сражениях. Он показал, что умение и организованность могут принести гораздо больший эффект, чем безрассудная смелость. Познакомившись на месте с действиями Кравченко, я увидел, что батальон Болицкого сделал совсем не так-то уж много. У Кравченко На каждые два человека эшелон, у Балицкого за то же время эшелон на десять человек. Вечером следующего дня я вернулся в Лобное. Посоветовавшись с Дружининым и Лысенко, мы решили собрать в начале сентября подпольный обком и вызвать на заседание всех командиров батальонов. 9 сентября 1943 года, в день большого заседания обкома, на которые были вызваны все командиры батальонов отрядов, многие комиссары, секретари парторганизаций и комсорги, в этот памятный нам день одним из первых приехал в Лобное Григорий Васильевич Болитский. Я узнал о его прибытии по радио. Был в центральном лагере введен обычай. Если приезжает кто-либо из командиров наших батальонов или представители соседствующих с нами отрядов, Застав сообщали об этом в радиоцентр, а оттуда Маслаков передавал об этом через репродукторы, висевшие на деревьях у всех перекрестков. К дню приезда Болицкого на счету его батальона было уже 56 сброшенных под откос вражеских эшелонов. Я выехал навстречу ему. Не спешиваясь, мы пожали друг другу руки. Он был небрежно превосходителен. Выражение самоуверенности расцвело на его лице, как, пожалуй, никогда раньше. Торжественное объявление по радио, видимо, пришлось ему очень по душе. «Давай, Гриша», — предложил я ему, — «проедемся по лагерю. Ты ведь давно тут не был. Посмотрим хозяйство, а потом завтракать. Угощу тебя колбасой нашего приготовления». «Слыхал ты о таких чудесах? Чтобы у партизан была своя колбасная». «Обрастаете?» — сказал он с оттенком иронии. Сидел Балицкий на коне, как заправский кавалерист. Не то, что в первый год войны. На кожаной куртке – погоны майора. На груди – звездочка Героя Советского Союза. Орден Ленина. Портупея – маузер в деревянной кобуре. На отличных, до блеска начищенных сапогах – шпоры. Вид настоящего бравого командира. Подъехали к большой белой палатке госпиталя. Навстречу Нам вышел Гнедаш. Познакомьтесь. Болицкий, не слезая с седла, подал руку Тимофею Константиновичу. Долго держите наших раненых, товарищ хирург? Ваших раненых больше всего. И ранения сложные. Наше дело такое, товарищ хирург. Нам без раненых никак невозможно. Слыхали сегодня? 56 эшелонов. И что не эшелон, бой, штурм. Вот какое дело. Без видимого интереса Глянул Болицкий на сапожников, выстроившихся со своими столиками под большим дубом. На портных, сидевших под другим дубом. Усмехнулся, увидев шубников. Это зачем же, Алексей Федорович? Готовимся, Гриша, понемногу к зиме. Морозы настанут, тоже, небось, попросишь шубку. Я так далеко не заглядываю. Это верно. Заглядывать вперед ты не любитель. Будем сегодня тебя слушать на обкоме. Подготовился? О том, как вперед заглядывать, тоже поговорим. Я буду резко ставить вопрос, товарищ Федоров. Это твое право. Толу осталось у меня всего 10 кило. На обкоме поговорим, а сейчас завтракать. У штабной палатки встретился Болитский с Кравченко. Не виделись они с Москвы. Я думал, что встреча будет гораздо сердечнее, но Болитский взял тон начальственной снисходительности – «Не захотел идти ко мне Федя? Смотри, пожалеешь?» Кравченко с уклончивой улыбкой ответил. «Масштабы не те». Во время завтрака Болицкий рассказал о замечательном эпизоде. С месяц назад, после операции с разгрузкой, когда партизаны уже заставили замолчать охрану подорванного эшелона, взяли с него все, что можно было унести, подожгли вагоны и стали уходить, стенды сваленного под откос паровоза Раздался истошный крик: «Комрад, комрад!»